И он увел Атоса, огорченного притворной веселостью своего друга. Весь город был в радостном возбуждении. Двое друзей каждое мгновение сталкивались с энтузиастами, которые расспрашивали их, намереваясь покричать «Да здравствует добрый король Карл!» Д'Артаньян отвечал ворчанием, Атос улыбкой. «Так дошли они до дома Монка», которые, как мы уже говорили, надо было миновать, чтобы достичь Сент-Джемского дворца. Дорогой Атос и Д'Артаньян разговаривали мало, должно быть потому, что им надо было переговорить о слишком многом. Атос думал, что если он заговорит Д'Артаньяну, покажется, что слова его звучат радостью, которая оскорбит мушкетера. Д'Артаньян со своей стороны молчал из опасения, что в словах его проявится горечь, которая смутит Атоса. Радость одного и горе другого словно соперничали в молчании. Наконец, первым заговорил Д'Артаньян, у которого слова всегда вертелись на кончике языка. «Помните ли, Атос, — сказал наконец он, — то место в записках «Добенье», где этот преданный слуга госконец как я, бедный, как я, я чуть не сказал храбрый, как я, рассказывает про скупость Генриха IV. Отец мой часто говорил мне, я хорошо помню, что господин Добенье лгун, однако посмотрите, как вся нисходящая линия великого Генриха похожа на него в этом отношении. Помилуйте, Д'Артаньян, французские короли скупы? — воскликнул Атос. — Вы с ума сошли, друг мой! — О, вы никогда не видите недостатков в других, потому что у вас самого их нет. Но ген их четвертый в самом деле был скуп. Людовик Тринадцатый, сын его, тоже был скуп. Мы с вами знаем об этом кое-что, не так ли? У Гастона Орлеанского этот порог дошел до предела. За это его ненавидели все служившие у него, Бедная Генриетта была скупа по неволе. Она обедала не каждый день и топила у себя в комнатах не каждую зиму. И она подала пример своему сыну, Карлу II, внуку великого Генриха IV, который скуп вдвойне, и как мать, и как дед. Что, хорошо я вывел рогословную скупости? Да, Таньян, друг мой, вы очень строги к бурбонам Ах, я забыл еще самого лучшего из них, другого внука Биарнца, Людовика XIV, моего бывшего повелителя. Этот тоже, я думаю, скуп. Он не хотел дать миллиона своему брату Карлу. Ну, ну, вижу, что вы начинаете сердиться. Кстати, мы подошли к моему дому, или лучше сказать, к дому моего друга Монка. Дорогой Д'Артаньян, я не сержусь, но вы меня огорчаете». «В самом деле всегда грустно, когда человек не занимает того положения, на какое имеет право по своим заслугам. Ваше имя должно так блистать, как имена самых знаменитых воинов и дипломатов. Разве Люини, Белегарды и Басампьеры больше вас заслужили богатство и славу? О, вы правы, друг мой, тысячу раз правы!» Д'Артаньян вздохнул и ввел друга в дом генерала Монка. «Позвольте», — сказал он, — «я оставлю дома свой кошелек. Если в толпе хваленые лондонские жулики, славящиеся даже в Париже, обокрадут меня, отнимут последнее, то мне не на что будет вернуться во Францию». С веселым сердцем выехал я из Франции, и еще веселее возвращаюсь, потому что вся моя старая ненависть к Англии воскресла и еще усилилась. Атос не отвечал. «Так подождите, любезный друг, минутку, я пойду с вами. Знаю, что вы спешите получить награду, но верьте, мне так не терпится разделить вашу радость, хоть и издали. Подождите меня». Д'Артаньян почти уже прошел сени, когда полусолдат-полулакей, исполнявший у должность привратника и сторожа, остановил нашего мушкетера и сказал по-английски Извините, милорд Д'Артаньян, это еще что такое? Уж не выгоняет ли меня и генерал? Только этого не доставало. Эти слова, сказанные по-французски, нисколько не подействовали на того, к кому относились. привратник говорил только по-английски с примесью самого грубого шотландского наречия.